Время приближалось к обеду. За окном светило солнце. Спустившись за водой на кухню, я услышала стук в дверь. Кто-то сильно стучало, пытался ворваться в дом. Меня бросало то в жар, то в холод. В сердце бешено стучало. Стук в дверь только усиливался. Чувство безопасности висело на волоске. Решилась открыть дверь. На пороге стоял Сэм собственной персоной. Выйдя на порог, я закрыла за собой дверь. «Привет», — удивилась я. «Зачем ты здесь?» «Ты звала меня, и я пришел», — ответил он нежным голосом, обнимая руками мое лицо. «Я? Когда? Что ты дел...» Я не успела договорить, как Сэм положил руку на поясницу и прижал к себе. От такой близости по спине побежали мурашки, дыхание участилось. Я и не осознавала, насколько сильно тянула к нему. Не сопротивляясь, я поддалась его властности. «Привет!» Он легонько сжал мои волосы на затылке, рывком опрокинув в голову, поцеловал в шею. Я поддалась его чарам, но сам быстро отстранился.